Глава 1379 Хаджар лежал на каменных обломках. Его доспехи были разбиты, его тело изранено, кости переломаны. Изо рта, ушей, носа и глаз шла кровь. В лужи луже он смотрел на то, как перед ним поднимается могучий старец. Тот уменьшился в размерах, но даже в двух метрах роста ощущалось могущество, недоступное пониманию простого смертного. «Ты спрятал себя в панцирь, маленький воин», — произнес старец. «Но разве можно спрятать ветер? Разве можно заключить в клетку бурю? Мне жаль. Я верил в тебя, но ты потерял себя». Борей поднял свой двуручный меч и занес его над грудью поверженного противника. «Я спою о тебе песню, Хаджар Дархан, чтобы твои праотцы встретили тебя с честью и славой». Хаджар смотрел, как медленно опускался на него двуручный меч. Он чувствовал, как иссякает источник энергии, питавший его все это время. «Техника медитации? Да кто придумал назвать это чудовищное творение техникой медитации?» Оно не имело ничего общего с этим названием. Впрочем, чего уж тут сетовать. Хаджар не смог пройти путь от повелителя до безымянного, а значит, солнечный луч на мгновение отразился от грани двуручного меча. Он протянулся по камням, и тень, рожденная от них, поднялась за спиной Борея. Хаджару была знакома эта тень. Он уже видел ее видел ее во время битвы с эфритами, там, в испытании пути среди звезд. Это был высокий воин в черной броне с красным плащом, мечом и щитом. «Генерал», — произнес он, — «разве стихли боевые барабаны?» Где-то на границе слышимости Хаджара звучало «бам-бам-бам-бам». Его верные соратники били в огромные, обтянутые кожей барабаны. Они призывали войска подняться в смертный бой. Будто и не было перед ними противника, которого невозможно ни ранить, ни одолеть. «Разве стих твой боевой клич?» И в громе, все еще терзающем небо, Хаджар услышал а Будто сотни тысяч бойцов, вскинув кулак в небо, давали волю своей праведной ярости чтобы укрепить свое сердце в борьбе с иноземцем, пришедшим топтать поля и луга их отцов и матерей. «Разве перестала твоя рука сжимать меч?» Краем глаза Хаджар увидел, как крепко, до вздутых вен и белых костяшек, его рука держала рукоять меча. «Так почему ты закончил битву?» «Нет, он еще не закончил». Хаджар услышал зов своего войска. Он потянулся к нему. Словно в былые времена, он встал перед ними в полный рост. И первым, не зная усталости и не ведая страха, не сбавляя шага, Стремглав бросился к противнику. И тысячи воинов, идущих с ними в ветре, ринулись против общего врага, чтобы вместе биться за завтрашний рассвет а двуручный меч Борея ударил клинок цвета лазурного неба. И сила его была такова, что старик не смог сдержаться и сделал пусть и маленький, но шаг назад. Он смотрел на окровавленного воина, сжимавшего меч чернее мрака, и медленно переводил взгляд на свой славный двуручный меч, с которым они бились бок о бок с момента рождения мира. Впервые на нем появилась маленькая, меньше кончика детского ногтя, щербинка. «Значит, еще не все потеряно, да?» — произнес он себе в бороду. Хаджар моргнул, и наваждение исчезло. Тень пропала, а ветер покинул его душу, и вместе с ним исчезли и барабаны, и воинственный клич армии. Хаджар снова остался один в луже собственной крови, в ожидании, когда вражеский меч закончит его жизненный путь. Что же, пусть так, но он придет к праотцам с гордо поднятой головой и скажет, что встретил свой конец без страха и упрека и не отдался на милость врагу, и заслужит тем самым место за столом предков в ожидании, пока не решится его перерождение». Вот только финальный удар, все никак не «Вставай, маленький воин!» Старик Борей протянул свою руку. «Пришло время сменить твою татуировку». Раны на теле Хаджара затянулись, боль исчезла. Взгляд снова стал ясным, а эхо и звон исчезли из его ушей. Он потянулся правой рукой и, обхватив запястье старца, с удивлением обнаружил, что узор татуировки на ней начал постепенно меняться. «Ты заслужил свое собственное имя!» — Борей рывком поднял Хаджара на ноги. «Отныне и впредь зовешься ты Хаджар Дархан, ветер северных долин!» Вокруг скалы предка не было видно ни единого сантиметра, где, стоя на облаках, не парили бы драконы. Самые высокородные аристократы, одетые в волшебные балахоны, стояли бок о бок с низкородными, облаченными в простые одежды. И в этот день никого не волновало, где был рожден дракон, какова чистота его крови и растут ли у него рога в человеческой форме. В этот день должно было произойти то, чего не случалось в истории драконов еще никогда прежде – битва за престол между двумя равными по праву крови. Но что еще более необычно, хотя куда более, один из них не был даже чистокровным – полукровка, являющийся носителем крови великого героя Трависа, последний из племени Лазурного облака простой повелитель начальной стадии, и он осмелился бросить вызов их императору, небесному императору пиковой стадии, и пусть для каждого исход поединка был ясен, но все же они собрались здесь, чтобы запечатлеть событие, о котором будут рассказывать своим потомкам. Даже сейчас, когда поединок еще не начался, они уже имели счастье лицезреть императора в его боевом обличии. Могучий и неприступный, он стоял посреди песка древней арены, окруженной статуями их достойных предков. Его броня уровня звездного артефакта поражала воображение своей красотой и сложностью. Левую ногу императора прикрывали поножи в виде прекрасной серебряной девы, а правую — лик грозного золотого демона. На левой половине торса доспех выглядел дланью серебряной руки, а на правой — кожистым золотым крылом. Вокруг императора парил его щит. Одна его половина — это черный бес, держащий серп, а другая — белый дух, сжимавший кинжал. И вместе они образовывали круг, в центре которого застыл розовый волшебный кристалл. Таков был второй клинок императора, его щит и меч. А первый, который он сжимал в правой руке, выглядел полоской белого облака, заключенного в сталь. «И где же твой претендент, Чен Аме?» – спросил император у облаченного в черное мага, опиравшегося на свой посох. Или он все же не придет? Он уже идет, мой император, — поклонился волшебник. Грянул гром. За несколько дней до этого Шакур и Парис смотрели настоящего перед ними генерала. Белый клык Эрхард указал мечом намаячившие на горизонте скальные хребты. «В путь!» — прогремел он и армия семи империй отправилась на штурм Рубиновых гор.